Глава двадцать седьмая Граф Даррен? Наместник короля в Гарбене? Сказать, что старик удивлен, это еще ничего не сказать. Он просто потрясен, даже не находит себе места. Он управляет этой местностью уже тридцать лет. Не он первый, кто скуровился на таком посту. И в моей истории таких типусов... — Было предостаточно. — Он знает здесь каждую кочку. Место населения его уважают и боятся. — Ну да, прямо как у нас, в Чечне. — Он в прошлом удачливый военачальник, командовал легкой кавалерией. — Надо же! А Дудаев авиаполком командовал. Совпадение? — Что вы оба молчите? — Да. Я что ли за вас обоих думать должен? Здравствуйте, приехали. А я-то тут с какого бока упёрся? На службе не стою, присяги не давал, так помогаю по мере сил. Ну, прокашлялся Лексли. Пока ещё ничего не произошло ведь. То, что рассказал нам кузнец, никому более не известно. У графа нет причин для беспокойства. — Не следует его недооценивать. Это умный, талантливый управитель. Не удивлюсь, если за нами смотрят с самого первого дня. Так что про ваш визит к кузнецу будут знать уже сегодня. — На здоровье. А я у него клинки старые покупал, даже денег заплатил. На мой взгляд, так слишком много. Вели мы там себя мирно, никому не грозили и расстались вполне дружелюбно. наливаю себе вина и не торопясь выпиваю а марша другой старик там тоже не дураки сидят у графа под рукой два полка собственных войск и неизвестно количество наёмников ставит на стол свой бокал лексли ну да добав сюда ещё её отряд быстрой дороги говорит старик Вы глаза, он представитель короля, они выполнят любой его приказ. И сколько их, интересуюсь я. Точно неизвестно, но человек 500 наберётся в любом случае. Не интересно, девки пляшут. Это сколько же войск у графа? Два полка, сколько это солдат? Чёрт, и не могу спросить, а ни один люхрен Как не складывай, а уж раза в 10 больше, чем нас всех вместе взятых. Да какие там 10, раз же 50. Может быть, и пора того в смысле, ну где это уда делать? Вернёмся в столицу, доложим кому надо. Оба кота переглядываются. Старик подходит ко мне. Извини, я как-то подзабыл. Ты можешь ехать. Куда? и не кот и не обязан стоять рядом с нами в бою. У тебя есть кого защищать, я о ком заботиться? Спасибо тебе за всё, что ты помог нам сделать, за твои уроки. Жаль, что вот так приходится прощаться, но выхода другого нет. Так. Меня бы провожают. Старик чует угрозу. Да, наверняка у него на нюх такие штуки. И что теперь делать? Уйти, взять мирную и исчезнуть в неведомой дали? Котов тут уничтожат, это даже я понимал. С их исчезновением насмерть потеряется и мой след. Денег нам с Сероголовской хватит надолго. Домик она продала, Наш суммарный капитал достигает более чем полусотни золотых монет. Это только по самым грубым прикидкам. Насколько этого может хватить? Не знаю, но полагаю, что надолго. Старик подходит ко мне и кладёт руки на плечи. Не переживай так, ещё не всё потеряно. Глядишь, мы тоже вывернемся из этой переделки. Мир так мал. Встретимся. Он толкает от меня, и не успев опомниться, я оказываюсь на улице. Делаю шаг назад. Стоящие у входа коты скрещивают свои копыта. Дороги нет. Почему они здесь? Раньше этого поста не было. Наглядываясь по сторонам и вижу тихую суету в лагере. Все уже в полном боевом снаряжении. Вот и моя палатка. Мирно сидит у входа и перебирает какие-то травки. Ты верановался. Тёплый вихрь закружил меня и совершенно выбил из головы все мысли. "Обожди". Осторожно отвожу её руки и усаживаю рядом. "Тут ты вот какое дело?" Рассказываю ей всё, что успел узнать. Она кивает головой. "Ну да, теперь всё складывается". Тот, молодой барон, помнишь, я тебе рассказывала? Помню. Его отец теперь командует полком у королевского наместника. Уже 7 лет. Мы со стариком долго не могли понять, как же так выходит. Его сын убит, предположительно, королевскими людьми, а отец служит этому королю. Теперь всё ясно. Граф убедил его, что именно так и можно отомстить его обидчикам. где этот полк гарантированно выступит против нас. Кстати, сколь велики полки у наместника? Этот, насчитывая около полутора тысяч панцерной кавалерии. Про другие я не знаю, а у них я лечила жену главного казначея, она мне всё и рассказала. Полторы тысячи латной конницы, люто ненавидящие котов. До да нас тут просто в тонкий блин раскатают. Даже и одним полком. Рассказываю ей о предложении старика. «Тебе решать? Только знай, я пойду с тобой в любом случае. И в жизнь, и в смерти ты будешь со мной рядом». «Они спасли меня от смерти?» «Я тоже и вообще?» Она спрятала лицо у меня на груди. Я не хочу, чтобы твой ребёнок не увидел бы своего отца. До меня они сразу дошло? Что? Ты хочешь сказать? Да. Я знала это ещё там, на площади. И всё это время ты молчала? Подхватываю её на руки и кружу по палатки. Осторожно, Самаша, ты же меня уронишь. Не извини. Осторожно ставлю её на пол. Ты прелесть, ты даже не представляешь себе, как я тебя люблю. Знаю. Я очень много о тебе знаю. Ты даже не представляешь себе, насколько много. Такое слияние душ, какое было у нас тогда, оно влечёт очень большие последствия. И если спасённый таким образом человек остаётся со своим спасителем, — Это очень сильный союз, поверь мне. — Верю. Собирайся. Я не хочу рисковать тобой и своим ребенком. — А старик про это знает? — Знает. Он вообще знает очень много. — Тогда понятно. А я-то думал. Сборы не потребовали много времени. Одеваясь, я натянул подмышечную кобуру и затолкал в нее АПС. — Нафиг. Не хочу больше рисковать. Я теперь не один. И лучше никому не становиться на моём пути. Король это или граф всё едино. Степень крутости оппонента на скорость полёта пули влияет незначительно. Распаиваю полог палатки. В лагере тихо. Выхожу на улицу и сталкиваюсь с одним из котов. Тямин, где командир? Ван там, у передовых постов. Вот же хрен его туда утащил. Делать нечего. Идем туда. Старик прохаживался у въезда в лагерь. Редкие повозки котов были составлены тут в подобие каре. Ребята хорошо усвоили мой опыт и творчески реализовали его на практике. Так что я не удивился, увидев на повозках откидные борта и скрепляющие их цепи. Подхожу поближе и окрикаю командира. Ты. Почему до сих пор не уехал? Я же приказал тебе. Может, и на губу заодно посадишь? Куда это? Удивился кот. Зачем? Ладно, проехали. отмахнулся я. Ты чего тут ходишь? Стрес лочь что-то? Лагерь окружён. Вон за теми холмиками чьи-то разъезды. Чьи это? Мы пока не знаем, они не подходят близко. И сколько их там? Пока мы видели, человек пятьдесят. Сколько их на самом деле не знаю. А проверить? За каким рожном, как ты говоришь? Нам от них ничего не надо. Если что-то нужно им самим, подойдут и спросят. Так, может, прорвемся? Куда? Да, до ближайшего леса далеко. Город нам не укрыть, и сам знаешь. Да, фигово. А рисковать мирно, и мирно прорывались сквозь неведомые чьи разъезды, а если они начнут стрелять, одна случайная стрела перед топчитесь.